Кассир потрясена. Но как же ездить в метро? Леди, в метро светло, много народа, работают поезда. А в тех закрытых туннелях под нами только мрак и тишина. Я слышала, что ветку собирается перестроить полностью под подземный музей. Знаете, офицер, я вам скажу откровенно. Никакие деньги не заставят меня спуститься в это проклятое место и там работать. Мне слишком дороги рассудок и здоровье. Завершающая фраза в стиле собаки Баскервилей пришлась исключительно кстати. Все три дамы впечатлены, кассир автоматически считает наличные, выдает сдачу, достает пакеты с ручками под покупки. Аккуратно укладывая продукты, девушка помогает. — Сэр, вы много набрали. Давайте сложим в двойные пакеты. — Да, благодарю вас, леди. Очнулась и полицейская. — Сэр, все-таки нельзя ходить по улицам в таком виде. — Да, офицер, а мне бы только до первой туалетной комнаты дойти. Я приведу себя в порядок. Кассир показывает рукой. — Сэр, у нас есть туалет там. Сходите, ваши покупки никуда не денутся. — Благодарю вас. Направляюсь в указанном направлении. — Действительно, надпись на двери однозначно. Чем хорош Лондон, туалетов масса, бесплатные и чистые, убеждался не один раз. — Как насчет камеры наблюдения? Вуайеристов нет, уже хорошо. Вытянул бумажный полотенце, смачивая один край, отправляюсь чиститься в кабинку. А вдруг кто зайдет? Когда, приведя себя в порядок, вернулся к кассе, обнаружил, что полицейские уже ушли. Замечательно. Благодарю девчушку, прощаюсь. Убываю, прихватив пяток рекламных газет. Стол застилать. По дороге прикидываю реакцию командира. Если бы женщины-полицейские вызвались проводить у меня до стройки. Да, нервы начальства надо беречь. Кстати, пакеты руки оттягивают конкретно. Не успел подойти к калитке, как лязгнув, она сложилась. Командир выхватывает товар, уточняет. Как? Без происшествий. Хорошо, давай еще раз и аккуратненько. Понял. Второй заход. Супермаркет другой. Но торговый зал очень похож. Только покупающего народа намного больше. Куриный венгерский суп. Немецкий суп со свининкой. Очень качественное блюдо. Плов. Баварские жареные колбаски с пюре. Мое любимое – рагу. Так, вот этот итальянский салат с легкой уксусной заправкой должен нормально храниться. Три больших замороженных пиццы. Теперь хлебушка. Рожженные каравайчики сегодняшней выпечки. Три яблочных пирога. Не могу отказаться. Бисквитики. На всякий пожарный шесть пачек галет. Ага, вот что еще необходимо. В обилии горячительных напитков выбрал две плоские бутылочки неплохого коньяка. 300 фунтов за каждую, конечно, круто, но деньги не съешь, а парней порадовать надо. В очереди к кассе взгляд упал на рекламу супер-мега-экстра увеличенного Сникерса. Кстати, калорийная и вкусная вещь. Беру десяток. В итоге купленное ель вылезло в два пакета. На сей раз, увы, не двойных. Как итог, после первого же пройденного квартала оборвалась ручка. перемотарившись про себя, подхватываю пакет под донышко. Плохо быть жадным хомяком. Сказать, что неудобно, это скромно промолчать. Еле донес, руки затекли капитально. — Ну ты дорвался. — Сам знаю, командир, зато запасся с гарантией. В закутке под лестницей, включив фонари, перекладываем провиант в туристический рюкзак. В руках мета задерживаться на стеклянных фляжках. — Спасибо, Искандер, молодец. Сам-то примешь? — Ну разве что ложечку в чай. Негромко смеемся. — Так. Последний пакет разбирать не будем. Нечего перегружать командира. Пробираемся к лестнице. Луч фонаря и взгляд падают на стопу больших, пустых жестяных ведер из-под побелки. Ахмед, давай возьмем несколько штук. Зачем? Сложим замороженные продукты, закроем крышками, поставим в другой вагон, ну, как холодильник. Точно, и крысы не доберутся. Отличная идея. Выбираем тару почище, прихватываем, примерив валяющиеся рядом крышки. Их Ахмед отправляет в безразмерный рюкзак. Опять площадочки, узкие переходы, лесенки. Тяжел путь в недра земли, особенно с занятыми руками. Выходим в туннель. Командир возвращает замки на место. — Наддадим? Что-то я за Кемаля волнуюсь. — Не вопрос. Размашистым военным шагом быстро отмеряем путь до ставшего временным домом вагона. Напрасно, Ахмед, волновался. Здоровяк встречат на платформе у входа в туннель. — Издалека ваши фонари видны, командир. — Искандер закупился? — Отлично. — О, а ведра зачем? Снова излагаю идею. Принимается с горячим энтузиазмом. Ахмед вскрывает соседний вагон. Вместе идем в туалет. Мы умыться, а кемали решил промыть ведра. От трех фонарей в помещении становится почти светло. — Как там на улице, Искандер? — Нормально, холодно только. Да так огни горят, машины ездят, люди ходят. Женщины тоже страшненькие. Кемаль улыбается, спрашивает, а полиция? Намыливая лицо, задерживаясь с ответом. Нет, не буду рассказывать. Попадается. Командир поддерживает тему. Мимо стройки конные разок проехали. Полагаю, у них усиление. Кемальца с мешком комментирует. «Да, это наверняка. Ну и пусть усиливаются. Наверху доходят в два слоя. Смывая мыло, покрываясь гусиной кожей. Что-то меня холодная вода уже достала. А магистрали горячие сюда не заводились? Как было бы хорошо помыться под душем. Горячая вода вообще верх мечтаний. Белье поменял». Вот, наверное, мысли о помывке и нахлынули. — Кстати, о мыслях инженерных. Потираясь полотенцем с эмблемой отеля Афина, спрашиваю. — Кемаль, не помнишь, наверху в фойе автоматы чай-кофе были? — Да, стояли. А зачем тебе? — Но в них должны быть тены. Тенами мы можем нагреть воду в этих же самых ведрах. Командир заканчивает мысль. И нормально помыться. Например, здесь же в туалетной комнате. Молодец, Искандер. Завтра займешься. А можно и сегодня? Сегодня свет от ваших фонарей с улицы через окно увидит. Поэтому завтра. Слушаюсь. Кемаль, как успехи? Последнее домываю. Побелка свежая, хорошо отходит. Сложив замороженный провиант и хлеб в ведра, две емкости остались невостребованными, переходим в свой вагон. Развешенные на поручнях сохнущие носки и белье, скупя с одеждой на плечиках, придают ему совершенно жилой домашний вид. — Я еще без вас полы мыльной водой вымыл, сиденье протер. — Хвалю. — Ну что, Кемаль, накрываем стол?